Эпилог. Пожалуйста, не сдавайся. Я не представляю этот мир без тебя. Лим уложил раненую Саи на постель и обхватил её лицо ладонями. Оно было таким бледным и безжизненным. Едва они успели переместиться сюда, как анемагия пала, оставляя на руках Лимерии лёгкую и маленькую девушку. Он впервые в жизни Почувствовал себя беспомощным и слабым перед судьбой. Её сердце едва тлело. Он сумел услышать его лишь будучи в теле волка. "Тебе бы отойти, хозяин". Скрепучий голос топатычи наполнен грустью. Волшебник уже ждал их появления, словно чувствовал необходимость в нём. Сейчас он единственный мог ей чем-то помочь. "Ты справишься?" "Не знаю". Её воплощение погибло. Она больше не сможет обращаться пумой, но сама еще держится. Сделай все возможное, дух, и невозможное тоже. Лим отступил, пропуская Домового. Как же он был виноват! Почему не прислушался к последнему письму отца? Почему не убедился, что Саенко в безопасности? Отойдя к противоположной стене, сполз по ней на пол и достал из кармана смятый лист бумаги, развернул. Разглаживая строчки, написанные ровным красивым почерком. Это моё последнее послание тебе, сын. Дальше заглянуть в события будущего не удастся. Я расскажу тебе о самом важном, а ты постарайся правильно понять мои слова. Король меня убьёт. Этого не избежать. Как бы ни пытался повернуть события в другую сторону, они всегда приводят меня к одному и тому же финалу. Я долго думал, Как же обмануть судьбу? И знаешь, у меня есть план. Не могу сказать с уверенностью, что он удастся, но надежда есть всегда, не так ли? Ты не знаешь об этом. Мне в последний год удалось словить ещё одну душу. Пука. Странно, что она не попалась мне первой. С моим-то мастерством плести паутину в игре со смертью. Есть вероятность, что мне удастся в самый последний момент обратиться тарантулам. И спастись в его теле. Если всё получится, обратного пути для меня не будет. Я до конца своих дней останусь пауком. Но и в этом воплощении постараюсь тебе помочь. Я найду её, девочку, которая тронула твою сердце много лет назад, и буду оберегать. Ожидать вашей встречи, потому что без неё ты лишишься света своей души, совершишь слишком много ошибок. Знаю, Ты станешь мстить за мою смерть и твоё разрушенное детство. Но поверь, этот путь приведёт к возмеу. Он отберёт у тебя всё, включая эту девочку. А потеряв её, ты потеряешь себя. Надеюсь, письмо попало в твои руки не слишком поздно. Я попросил Тарона вручить его вместе с последним артефактом, управляющим защитной магией Витмарта. Если он тебе понадобился, Значит, наступил тот самый переломный момент, когда решится твоя судьба, и ты окончательно выберешь путь, по которому пойдёшь. Сбереги её. Сбереги своё сердце, иначе все мои планы, все жертвы будут напрасны. Иначе игра со смертью окажется проигранной. И если увидишь рядом с ней чёрно-оранжевого паука, знай, я гораздо ближе, чем ты всё это время думал. Твой отец, Винсент, он знал ещё тогда, много лет назад, когда писал эти строки, будучи живым и здоровым, знал о событиях, которые произойдут спустя много лет после его смерти. И смерти ли нужно узнать, есть ли у саенный паук? Раньше даже не обращал на этот факт внимания. Отец прав. Если она погибнет, Уже никто и ничто не остановит его месть. И в первую очередь заплатит та девчонка, которую бросила спасать Сай, а затем Артан за то, что притащил её в это проклятое место. Потом придёт возмездие и во дворец. Ибо именно там взяли начало события, приведшие в этот день к этой постели, на которой умирает его любовь. А дальше наступит очередь и самого Лима. Вид не останицы и души, ради которой ему стоило бы жить. Хозяин, ты нужен. Голос Топатыча в гнетущей тишине прозвучал неимоверно громко. Подскочив, Лемери бросился к кровати, приседая у изголовья на колене. Что? Что мне делать? Поделись с ней магией. Её энергия еле тлеет. Нужно поддержать этот огонёк, не дать ему погаснуть. пока есть целя и раны. Домовой взял руку Лимы и приложил ладонь к солнечному сплетению Саи. Закрой глаза и найди в себе свет. Направь его сюда, к центру её груди, и не прекращай, пока я не скажу. Лим послушно выполнил всё, что было поручено. Сверкающим золотом поток энергии стремился по венам, согревая остывшую душу и даря надежду. Вдруг в учащённый пульс его сердце Ворвался ещё один, размеренный и спокойный. Лемери вздрогнула от неожиданности, дыхание сбилось. Хотелось немедленно проверить догадку, убедиться, что самые страшные уже позади. Мы справились. В голосе духа слышалась улыбка. Распохнув глаза, склонился над соеной, не прекращая поток магии через одну руку, взял ладонь девушки в другую. Ну же, Посмотри на меня. Её губы приоткрылись, веки задрожали, не веря тому, что видит. Лим замер, жадно впитывая каждое движение, каждый трепет ресниц, и только когда на него взглянули яркие фиалковые глаза, облегчённо выдохнул, склонив голову к её животу, уткнулся лбом, обнял. И замер на мгновение. Лим тонкие пальчики коснулись его волос. Что произошло? Почему я больше не чувствую её? Ту, другую душу. Она приподнялась на локтях. Лемири присел рядом, лёгкими движениями убирая растрёпанные пряди с её лица, наклонился, целуя лоб, висок, щёки, губы, чувствуя тепло кожи и радуясь этой победе, грандиозной, самой важной в его жизни. Её больше нет, родная. Она сыграла свою роль, спасла тебя. А Яру, и ее тоже, но больше так не делай, не рискуй собой так необдуманно. Прости, я хочу тебя кое о чем спросить. Да? У тебя есть паук? Конечно, Стефаний. Он очень вредный и непослушный, но, кажется, изо всех сил старался не пустить меня из замка, будто чувствовал, что там ждет беда. Нужно срочно отыскать его и успокоить. Она шустро спрыгнула с кровати, словно и не лежала при смерти 5 минут мимо ранее. Всё-таки волшебство домовых, невероятная сила. Погоди. Лим встал следом, ловя её за руку и притягивая к себе. Я тоже хочу его поблагодарить. Ох, вряд ли вы подружитесь, Сайза улыбалась, чисто и светло, словно из детства. Он у меня немного диковат и не любит посторонних. Уверен. Мы найдём общий язык. Лим чуть склонил голову, вскаив взглядом любимые черты. Он не мог налюбоваться ими и избавиться от мысли о потере, что чудом удалось избежать. "Почему ты так смотришь?" она смутилась, чуть прозавив. Он улыбнулся, провёл по её щеке кончиками пальцев, склонился, слегка касаясь рта губами. Саена замерла и вдруг подалась навстречу. Смыкая руки за его шеей, прижал к себе как можно крепче, углубил поцелуй, наслаждаясь волнами тепла, расходящимися по всему телу от сердца и чувствуя приятную дрожь по спине, отстранился, заглядывая в фиалковые глаза: "Ты моя победа, Сай. Моя любовь, моя жизнь". Саены счастливо заулыбалась. Другого ответа он не желал. Конец.